Глава вторая. Принадлежавшую нашей семье ферму построил один из флюри вскоре после того, что во времена моих деда и бабушки называлось событиями. Когда однажды мне захотелось узнать, что за события имелись в виду, дядя объяснил, что это революция 1789 года. Я узнал также, что мы отличаемся хорошей памятью. «Не знаю, может, это благодаря обязательному школьному образованию, но флюри всегда обладали замечательной исторической памятью. Думаю, никто из наших никогда ничего не забывал из того, что выучил. Дедушка иногда заставлял нас рассказывать наизусть декларацию прав человека. Я так привык, что случается, и теперь ее повторяю. «Тогда же я узнал, мне только что исполнилось 10 лет», что, хотя моя собственная память еще не приняла исторического характера, она вызывает у моего школьного учителя, мсье Эрбье, певшего, к тому же в хоре Клери, удивление и даже беспокойство. Легкость, с какой я запоминал все пройденное и мог повторить наизусть несколько страниц из школьного учебника, прочитав их раз или два, а также необычная способность к устному счету — казалось ему скорее неким умственным отклонением, нежели просто свойством хорошего или даже очень хорошего ученика. Он не доверял тому, что называл не моим даром, а предрасположенностью. В его устах это звучало зловеще, и я чувствовал себя почти виноватым, так как все знали о дядиных странностях и не исключали, что я тоже страдаю каким-то наследственным изъяном, который может оказаться роковым. Чаще всего я слышал от месье Эрбье фразу «Умеренность прежде всего». Произнося это предостережение, он серьезно всматривался в меня. Однажды, когда мои наклонности проявились так явно, что один из однокашников на меня наябедничал, поскольку я выиграл пари и получил кругленькую сумму, повторив наизусть 10 страниц расписания поездов по справочнику железных дорог, я узнал, что месье Эрбье, употребил по моему адресу выражение «маленькое чудовище». Я усугубил свое положение, предаваясь извлечению квадратных корней в уме и молниеносно перемножая длиннющие числа. Мсье Эрбье отправился в ломот, долго говорил с моим опекуном и посоветовал ему отвести меня в Париж и показать специалисту. Прижав ухо к двери, я не упустил ничего из этой беседы. Дело в том, амбруас, что это ненормально. Бывает, что дети, исключительно способные к счету, сходят потом с ума. Их показывают на подмостках мюзик-холлов и ничего более. Часть их мозга развивается ошеломляющим образом, но в общем они становятся настоящими кретинами. В своем теперешнем состоянии Людовик практически может сдать вступительный экзамен в высшую политехническую школу. «Это действительно любопытно», — сказал дядя. «У нас, у Флюри, больше развитая историческая память. Один из нас даже был расстрелян во время коммуны». «Не вижу связи». «Еще один, который помнил». «Помнил о чем?» — дядя немного помолчал. «Обо всем, наверное», — сказал он наконец. Вы же не станете утверждать, что вашего деда расстреляли из-за избытка памяти. — Именно это я и говорю. Он, должно быть, знал наизусть все, что французский народ пережил на протяжении многих веков. — Амброас, вы здесь известны, извините меня, как... Э, в общем, как фантазер. Но я пришел говорить с вами не о воздушных змеях. — Ну да, верно, я тоже одержимый. Я хочу просто предупредить вас, что память маленького Людовика не соответствует его возрасту, да и никакому возрасту. Он знает наизусть справочник железных дорог, 10 страниц. Он умножил в уме 14-значное число на 14-значное. Значит, у него это выражается в цифрах. Кажется, исторической памяти ему не дано. Может быть, это спасет его от расстрела в следующий раз. «В какой следующий раз?» «Да разве я знаю? Всегда есть следующий раз». «Вам надо бы показать его доктору». «Слушай, тербье, это начинает мне надоедать. Если бы мой племянник был на сто процентов нормален, это был бы кретин. До свидания и спасибо. Что зашли? Я понимаю, что вы это делаете из лучших побуждений». Он также способен к истории как к математике. Еще раз, Амброас, здесь речь не о способностях, не даже об уме. Ум предполагает рассуждение. Я на этом настаиваю рассуждение. В этом отношении он рассуждает не лучше и не хуже, чем другие мальчишки его возраста. Что же касается истории Франции, то он может пересказать ее с начала до конца. Наступила довольно долгая пауза. Потом я внезапно услышал, как дядя взревел. «До конца? Какого конца? Что, уже предвидится конец?» Мсье не нашел, что ответить. После поражения 1940 года, когда явно наметился конец, мне часто случалось вспоминать об этом разговоре. Единственным из учителей, который вовсе не казался обеспокоенным моей предрасположенностью, был мой преподаватель французского Мсье Пендер. Он рассердился только один раз, когда, читая наизусть конквистадоров, я, в своем стремлении превзойти себя, решил прочесть стихотворение наоборот, начиная с последней строфы. Примечание Конквистадоры стихотворения эродиа. Конец примечания. Мсье Пендер прервал меня, погрозив пальцем. «Мой маленький Людовик, не знаю, готовишься ли ты таким образом к тому, что, кажется, угрожает всем нам, то есть к жизни на выворот в перевернутом мире, но прошу тебя, по крайней мере, пощадить поэзию». Тот же мсье Пендер дал нам позднее тему сочинения, воспоминание о которой сыграло определенную роль в моей жизни. Проанализируйте и сравните два выражения «сохранять здравый смысл» и «сохранять смысл жизни». Видите ли вы противоречие между этими двумя идеями? Надо признать, что мсье Эрбье был не совсем неправ, когда делился с дядей своими опасениями на мой счет, полагая, что легкость, с какой я все запоминаю, вовсе не означает зрелость ума, уравновешенности и здравого смысла. Может быть, недостаток здравого смысла — общая беда всех людей, страдающих избытком памяти, доказательство тому — количество французов, расстрелянных через несколько лет или погибших в концлагерях.